Глава 24. Речные Ундины мне не сёстры. Моя жизнь не стала лучше после того, как я покинула семью. Хоть я и ощутила себя свободной, но эта свобода дала мне не счастье и дом, а лишь медленно убивающее чувство одиночества, которое изводило, изъедало, травило душу. Бросив всех, а самое главное Девона, я осталась ни с чем». Правильно говорят люди, от добра добра не ищут. Все-таки воспитание в традициях морских мерру заложило в меня глубинное стремление к тому, чтобы найти своего спутника на всю жизнь. И как бы я ни боролась с этим, все равно проиграла. Я слепо верила в то, что речные мерру одиночки. А оказалось, это вовсе не так. Получается, от своего незнания и глупых убеждений обрекла себя на мучения. Что за жизнь в чужом заброшенном доме с периодическими вылазками к людям? Среди речных ундин мне место также не нашлось. Я привыкла к бескрайним просторам океана, к его чистоте, тишине, тогда как озера мне показались словно тюрьмой. Вода слишком мутная, дно усеяно обломками деревьев, лодками и катерами. Я смотрела на это все, как на огромное кладбище предметов человеческой жизнедеятельности. Люди побросали свои машины, а Мерроу обосновались среди этого мусора. Нет, это совсем не то. Не так я представляла себе жизнь в озере. Но и плыть обратно было бесполезно, так как моя семья давно как покинула берега Австралии. Я застряла здесь в попытках найти себя но лишь окончательно потеряла. Для жизни среди людей я не гожусь, слишком бесполезно, а жить в океане в одиночестве невозможно. Единственный, кто мог по меня спасти, — это Деван. Но я и его потеряла навсегда. Нас разделяют тысячи миль, и наши пути больше никогда не пересекутся. Сегодня, впрочем, как и вчера и позавчера, Я сидела на скамейке возле дома ранним утром и размышляла над тем, как провести день. В океан идти не хотелось, душа просила чего-то другого, да и погода радовала теплом. Солнце, чистое голубое небо, легкий ветер, шелестящие листьями в кронах деревьев. Самое то для неспешной прогулки. Когда вышла из тени деревьев, что росли около дома, мои волосы, подул сарафана, тут же подхватил ветер. В такие дни я всегда надевала длинный сарафан с открытыми плечами и шнуровкой на талии. Наконец-то мне открылся смысл человеческой одежды. Она не только укрывала тело, но и украшала, выделяла из толпы. Мне нравилось то, как я выгляжу. Нравилось приподнимать подол при ходьбе в высокой траве. Нравилось то, как ветер задевает ткань, и она неловко касается тела. Пугало ещё и то, что я слишком быстро привыкала к жизни среди людей. Мне нравилось наблюдать за ними, вторить им. Но быть человеком и хотеть им казаться — две большие разницы. В моменты осознания этой разницы возвращалась боль. Так и проходили дни в душевных терзаниях. Если я еще хоть месяц проживу в этом доме, то либо сойду с ума, либо брошусь со скалы. Хуже неопределенности и полной потерянности ничего не может быть. Может взять, да и навестить Кирперу. Мне определенно нужна семья, нужно общение. Вдруг я все-таки смогу ужиться с ними, приспособлюсь, обвыкнусь. Я вышла к дороге в надежде поймать машину, чтобы добраться до лох -Лейн. Через полчаса впереди показался небольшой пикап. Водитель увидел меня и сразу же остановился. Это был пожилой мужчина в темно-зеленых штанах, высоких сапогах и клетчатом жилете поверх рубашки. Он вышел из автомобиля и тотчас улыбнулся. «Здравствуй, красавица!» Помахал мне рукой. «Здравствуйте, мистер...» «Мистер Макфадден». Он смотрел на меня добродушно как-то по-отечески мистер макфааттон не могли бы вы подбросить меня к козером килларни конечно о чем разговор только не будете ли вы против если я вас усажу к своим девчонкам переднее сиденье занято мешками с картошкой нет нет совсем не против девчонки ваши дочери покосилась на багажник упаси всевышний от таких дочерей усмехнулся тогда я прошла к машине и уже без труда заглянула в багажник. Там сидели странные кучерявые зверушки. «Какие милые! А кто они?» На что мужчина как-то удивился. Собрался было ответить, но я поторопилась собраться в багажник, где устроилась на мягкой соломе. И скоро мы отправились в путь. Периодически мистер Макфадден смотрел на меня через зеркало заднего вида и хитро посмеивался. «Наверное, я спросила что-то очень глупое». Надо почаще молчать. «Да вы им понравились!» Обратил внимание на то, что некоторые из зверушек улеглись рядом со мной, головы положили на ноги. «Обычно ягнята сторонятся чужих, а здесь прильнули точно к матери родной. Как вас зовут?» «Мему!» Не стала врать. Меня утомила ложь. Ее слишком много в последнее время. Хотелось какой-то искренности, простоты общения. Необычное имя. Вы не здешняя? Моя мама отсюда. А имя и вправду странное. Видимо, родители перечитали приключенческих романов в свое время. А знаете, мему, сегодня необычный день. Да? И что же в нем необычного? Сегодня августовский праздник, и в киллерне будут гуляния. Соберется много молодежи, все будут петь, танцевать. А мы, старики, смотреть и вспоминать свои былые годы. Вам бы тоже побывать там. Может, вы и правы, я давно не веселилась. И действительно, почему бы не посетить праздник? Тем более, здесь все очень доброжелательные, славные люди. Еще ни один человек не посмотрел косо или зло. До киллерни добрались достаточно быстро». А когда Макфадден остановился на торговой площади, и я собралась вылезти из машины, вдруг несколько ягнят принялись хватать меня зубами за подол сарафана. Что ж, приятно. Хотя бы животным я нравлюсь. Спрыгнув с прицепа, поблагодарила старика. Сегодня мне совершенно не хотелось что-то внушать и стирать память, ведь он такой добрый и простой человек. Большое вам спасибо, мистер Макфадден. Сколько я вам должна? У меня было немного денег, я получила их от рыбаков, которым помогла, указав несколько рыбных мест. «Не за что!» — отмахнулся. «За один лишь взгляд твоих глаз, девочка, уже тает сердце. Ты словно фея, а встретить фею к удаче, поэтому не будем портить нашу встречу какими-то бумажками». Я пожала ему руку, и мы расстались. Сегодня в городе действительно было очень празднично. Столбы, украшенные флажками и яркими фонариками, вывески магазинов и кафе-гирляндами. Люди разгуливали в праздничных нарядах. Все готовились к веселью. Я же решила зайти в кафе немного погреться. Ветер стал прохладнее. В заведении ко мне тоже же подошел официант. «Не желаете нашего фирменного пирога?» «Да, пожалуйста». Молодой рыжеволосый паренек в зеленом переднике принес мне кусочек пирога, украшенный черными ягодами и присыпанный сахарной пудрой, а еще чашку ягодного чая. И что со мной происходит? Фейри которая гуляет среди людей и ест пироги. Видимо, мое отчаяние достигло критической отметки, раз я решила уподобиться жизни людей. Но ничего. Немного посмотрю на праздник, а потом пойду к речным индинам и попрошусь к ним, хоть это и звучит весьма унизительно. Дальше так продолжаться не может. Надо срочно вернуться в воду, окружить себя другими мерру. Праздничное шествие началось через час. К этому времени солнце уже медленно опускалось к линии горизонта. На улице зазвучала музыка, а люди пустились в пляс. Это были очень необычные, но красивые танцы. Рыжеволосые девушки, похожие друг на друга, как две капли воды, прыгали, отбивали чечётку и кружились. Мужчины старательно играли на волынках. Мне захотелось посмотреть на них поближе. Я вышла из кафе и направилась в толпу. Всё выглядело так странно, но в то же время весело и интересно. Я среди людей впервые ничего не боюсь, Просто стою и смотрю на происходящее. В этот момент подул лёгкий ветер и в нос ударил до поля знакомый запах. Я тотчас обернулась, но вокруг ничего необычного не обнаружила. Все продолжали веселиться. Однако сердце запилось быстрее. Тогда же стало не по себе. Лучше не испытывать судьбу. Пробираясь мимо людей, я пыталась лишний раз никого не касаться, ни на кого не смотреть. И когда уже почти выпралась, неожиданно столкнулась с кем-то плечом, но по привычке пробежала дальше, чтобы не обращать на себя внимания. Только оказавшись в нескольких десятках метров от толпы, я снова ощутила нечто необъяснимое. А еще на плече остался запах, который тоже показался слишком знакомым. Возможно, это всего лишь голоса моего измученного сознания, которое всеми силами пытается найти себя в этой неразберихе, Тем более запах людей был повсюду, и от него уже начала кружиться голова. «Пожалуй, хватит с меня этого веселья. Пора возвращаться домой, к русалкам». Пока шла в направлении озера, вспоминала Девона, его глаза, его руки и губы, как они касались меня, дарили ласку, любовь. Воспоминания окончательно вывели из без того шаткого состояния и равновесия. Я добрела до берега, села на бревно и уставилась на воду. А ведь она совершенно не тянет к себе, как это обычно происходило с океаном. Его воды всегда манили меня, притягивали. стейше же всё чужое и совершенно отталкивающее. Но попытаться всё-таки надо. И как только хотела прыгнуть, услышала всплеск где-то за деревьями. Затем чей-то смех. А когда обогнула толстые стволы, увидела Ирму с Кентрой. Рядом с ними, лицом вниз, плавал человек. «Ирма, что вы делаете?» Встала напротив них. «О, Мему, привет! А у нас здесь утопленник?» Расхохоталась Кентра. «Что значит утопленник? Этому человеку срочно нужна помощь». «Зачем? Он пьян в стельку и сам угодил к нам в руки. А теперь мы заберем его с собой». Они смеялись, Толкали бедолагу из стороны в сторону. «Что за дикость? оно ну, отойдите от него!» «С чего бы? Ты нам здесь не указ. Возвращайся к себе в океан и там командуй, а это наша территория!» Тогда, не раздумывая, я прыгнула в воду и оттолкнула каждую из них. Причем оказалось, что сил во мне больше, чем в этих нахалках. Сестры никак не ожидали такого. Они пригрозили мне своей матерью, обозвали демоном из океана, после чего уплыли прочь, а я вытолкала несчастного на берег, затем выбралась сама. Парень был уже совсем бледный, его сердце не билось, но мозг все еще работал, я чувствовала волны, исходящие от головы, несчастного надо было срочно спасать. Нажав несколько точек на груди, довершила дело ударом по сердцу, и оно забилось тогда как вода потоком хлынула из лёгких. Парень вмиг закашлялся, распахнул глаза. «Эй!» — придержала его за плечи. «С вами теперь всё в порядке. Вы чуть не утонули. Хотя на самом деле утонули, но уже не суть». «Кто вы?» Парень продолжал кашлять. «Неважно. Главное, вы живы. А сейчас вставайте». Осмотрелась вокруг. «Мало ли, мерзавки решат вернуться. Я выведу вас к площади». Я помогла ему встать и, подхватив под руку, повела в сторону городской площади. Ирма с Кентрой тем временем высунулись из воды. Они о чём-то шептались, но на берег не полезли. Да и какая уже разница? Теперь это ясно. Мне там не место. Я ни за что не пойду к тем, кто забавой ради топит людей. Словно какой-то ужасный ритуал. Никогда бы не подумала, что речные Мерроу настолько жестокие и беспринципные создания меня учили приходить на помощь, а не утягивать людей на дно. Отныне речных Ундин для меня больше не существует». Да, прямо-таки ирония судьбы. Очередной раз я веду под руку пьяного парня, который только что не лишился жизни из-за своей пагубной привычки. Видимо, это моя миссия – спасать мужчин, плавающих сначала в алкоголе, а потом без дыханных в воде. Он шел, его ноги заплетались, но не от спиртного, а от пережитого шока. Так что скоро мы остановились, я помогла ему сесть на землю. «Может, познакомимся?» — усмехнулся парень. «Хотелось бы узнать имя своей спасительницы». «Миранда». Кажется, история повторяется. И почему я не придумала другого имени? А я Уайт Келли. Что ж ты, Уайт, делал там, озеро «Решил освежиться. Вдруг из воды показались девушки. Они звали к себе, все время смеялись, обнимались. Мимо такого не пройдешь». Снова улыбнулся. «А когда я протянул руку, эти чертовки затащили меня под воду и держали, пока я не наглотался. Кто они?» «Тебе привиделось. Пить надо меньше». «Получается, я сам туда упал?» «Да». «Пожала плечами». «А ты там откуда?» А я просто шла мимо. Ладно, хватит сидеть, пойдем дальше». Уайт встал, и мы пошли дальше. На сей раз он справился сам. Спустя еще некоторое время вышли на тропу, которая скоро переросла в дорогу, что уже тянулась до площади. Тут на глаза попалась скамья, к ней-то я и подвела Уайта. «Миранда!» — смельчак поймал за руку. «Я так и не поблагодарил тебя за спасение!» Вдруг возникло непреодолимое желание помочь ему. И, коснувшись его руки, я посмотрела парню в глаза, затем произнесла про себя. — Ты больше никогда не будешь пить алкоголь. Никогда. — Хорошо. — покачал головой в ответ. — Вот и славно. И проморкалась. — А теперь ступай домой. Мне казалось, он дольше пробудет в состоянии забвения. Но нет. Уайт быстро очнулся, тогда же встал. «Послушай, видимо, мне действительно надо отдохнуть, но позволю видеть тебя еще раз». «Плохая идея. Пожалуйста, в любом случае, я буду ждать тебя завтра к часу дня, здесь, в кафе у Морриса. Прощай, Уайт», и устремилась прочь, а он прокричал в спину. «Завтра в час дня, буду ждать». Какие все-таки странные эти люди. Стоит спасти им жизнь, как в них просыпается чувство небывалой благодарности, которое они пытаются использовать для дальнейшего знакомства. Но речные Меру, вот уж воистину дьяволицы, сегодняшний случай убедил в главном. Я не такая, как они, совсем не такая. Меж тем, надо было подумать о возвращении обратно. Но мне улыбнулась удача. По пути к дороге я снова встретила машину мистера Макфаддена. Он любезно предложил довести меня. Оказывается, сам жил неподалеку. На этот раз я села на переднее сиденье. «Ну как, понравился праздник?» — подмигнул мне. «Да, было очень интересно. Откуда тогда столько грусти в глазах? Неужели кто-то обидел?» — Нет, просто спасла сегодня одного парня, который чуть не утонул в озере. — Ты была у озер? — тотчас нахмурился. — Девочка моя, туда ночью лучше не соваться. В здешних водах обитают русалки, — произнес чуть ли не шепотом. Их никто никогда не видел, но я знаю, они точно есть и часто заманивают к себе заблудших. — Эх, если бы вы знали. Русалок я не боюсь. Это они боятся меня. Вспомнила глаза сестер в тот момент, когда они отлетали от меня. Смешна это мема. Тот парень, наверное, турист? Они вечно попадают в неприятности. Его звали Уайт Келли. Келли? Ах, этот бездельник. Вечно влипает. Но девушки за ним бегают. Макфадден подметнул мне. Красивый паршивец. Спустя полтора часа мы добрались до побережья, я вышла из машины и попрощалась с мистером макфаданом. На улице к этому времени царила глубокая ночь, а я так давно не плавала, что сразу пошла к воде. С появлением хвоста отплыла подальше от берега и нырнула. Сегодня переночую здесь, на глубине, и, укутавшись водорослями, заснула сном младенца.